ремонтирован в Африку для изучения тропических болезней и в первую очередь сонной болезни. Опыт, который Тауте произвел на себе самом был очень прост, но несомненно требовал большой смелости и героизма. Вначале Тауте дал укусить себя мухом ЦЦ, зараженным трепанозомами. Таким образом, Тауте стал носителем трепанозом, вызывающих у скота нагану. Если он теперь заболеет сонной болезнью,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 Следует также иметь в виду, что тогда еще не было такого надежного лекарства от сонной болезни, как Байер-205, позднее названный германином. Германин – производная от трипанрота, который был открыт Пауэлем Эрлихом и назван так вследствие своего действия на трипанозом. Итак, Таута должен был ждать, заболеет он сонной болезнью или нет. Но он не заболел. Таким образом, если здесь не имело места какая-либо случайная ошибка, опыт доказал, что болезнь СЦ у скота и сонная болезнь человека вызывались хотя и похожими, но не одними и теми же возбудителями. То есть в данном случае речь шла о двух различных заболеваниях. Свой эксперимент таута провел с большой научной точностью. В то время он находился в португальской Восточной Африке. Первый раз он дал себя укусить не больше, не меньше, а как 93 мухам, дабы исключить возможность, что укус будет совершен мухой, не являющейся носителем трепанозом. Затем он повторил свой опыт с семью другими мухами, которые, так же как и в первом случае, были носителями инфекции. Чтобы убедиться в правильности своих предположений, он подверг нескольких животных, собак и обезьян,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 несли в себе слишком малое количество трепанозом, недостаточное для заражения человека. И хотя такое возражение было малоубедительным, Таутер решил исключить и его. Поэтому он ввел себе кровь, взятую у собаки, заболевшей ноганой. Попутно он решил сначала установить, сколько трепанозом содержится в крови этой собаки. Исследования показали гигантские цифры. На 1 кубический миллиметр крови, по его подсчетам, приходилось около 40 тысяч трепанозом. Следовательно, на 1 кубический сантиметр около 40 миллионов. А так как он ввел себе 2 кубических сантиметра крови больной собаки, то бесчисленное множество трепанозом неминуемо должны были бы вызвать заболевания,